Когда я пришла в себя, с трудом, но ну, сразу открыла глаза, увидела ночное небо и множество звезд на них, поняла, что лежала на траве, и нет, меня на нее точно не бережно положили, а скорее бросили, как мешок с картошкой. Немного повернула голову и заметила Мирада. Он сидел совсем близко и смотрел куда-то в сторону. «Мы покинули Дюран?» — спросила осипшим голосом. Парень, даже не посмотрев, на меня кивнул. Я же села и поняла, что мы находились на какой-то поляне, скорее всего, находившейся где-то среди леса. «Ты мне помог», — сказала опять, обернувшись к Мераду. «Только потому, что мы связаны», — Кат поднял руку, на которой был браслет. «Нужно его снять». «Я не могу», — ответила честно. «Значит, будем пытаться это сделать». Марат говорил так, словно не хотел рядом со мной находиться ни одной лишней минуты. И я это понимала, но также осознавала и то, что мне следовало как можно быстрее добраться к Бранту и Арану. «До того, как начнется война, иначе встретиться нам будет намного сложнее. Я поискала в библиотеке и думаю, у меня есть мысли касательно того, как убрать связь». Солгала. Я тебя призвала для того, чтобы ты мне помог, и пока ты это не сделаешь, принять плату не сможешь. Я уже тебе помог, узнал, где находится тысячелетний, — раздраженно сказал Кат. Но мне нужно добраться к нему, ты должен помочь мне сделать это, и потом связь будет разорвана. Будем искать другие варианты, — коротко ответил Мират. «Да, пожалуйста. Пробуй сколько угодно, но все равно, пока не поможешь, связь не уйдет. А впереди война. Бродить по городам мы не можем. Меня разыскивают». Я начала нагружать Мирада словами. Пониманием того, что плату он не сможет принять, пока я не встречусь с Тысячелетним. А он лишь посмотрел на меня так, словно хотел убить, и до утра пробовал разнообразные руны. В надежде растворить браслет, и каждая его попытка сводилась к тому, что мой вариант единственный верный. Мы поругались, потом еще раз поругались, и после этого вновь поругались. Немного успокоились и опять поругались. Марат спросил, зачем мне Тысячелетний назвал дурой из-за того, что я искала встречи с ним. А я солгала, наплела какую-то чушь о том, что у меня в роду были оборотни, их прокляли. Теперь проклятая кровь во мне, и ведунья сказала, что это может исправить только встречи с Тысячелетним. Иначе я умру. А если умру я, из-за связи умрет и мырат. Проклятый кровь, что за бред?» Кад нахмурился. «Это не бред, а правда. Иначе зачем мне искать встречи с Тысячелетним? Я же не самоубийца!» Не стала говорить Мераду о том, что этот оборотень – мой истинный. Мы еще долго говорили, но я все же смогла уговорить Када сопроводить меня к Тысячелетнему, акцентируя его внимание на том, что у нас просто не было другого выбора».